Глава 3. Майами, Париж, Минск. Снизить важность. Я летела домой через свой персональный рай. Париж. Там, в аэропорту шарль де голь я купила красочную книгу о французской столице и набор из двух чашек медного цвета с изображениями Монмартра и Триумфальной арки. В чёрной кожаной сумке, купленной на рынке шумного Карибского острова, Были аккуратно сложены бумаги, мой следующий контракт, который должен был начаться через два месяца на том же корабле — Азисе морей. По ночам мне снилось ласковое море с бирюзовыми волнами и бьющее в глаза солнце. Мне хотелось вернуться, но только не на самый большой корабль, забравший мои силы и энергию за несколько месяцев. Я искала новые пути и делала всё, зависящее от меня — Я написала своему агенту с просьбой перевести меня в Азамару, крошечную компанию с двумя тёмно-синими лайнерами, но мне отказали. Контракт, начинающийся на оазисе морей в солнечном мае, по-прежнему был моим. Мне было страшно, но не оставалось ничего другого, как отпустить ситуацию и перестать придавать ей важность. Я доверяла миру, чувствуя, что всё обязательно решится наилучшим для меня образом» когда придет время. Учиться прощать. В тот отпуск, когда природа просыпалась от затяжной зимы, я увлеклась книгами по саморазвитию. Во всех книгах о силе мысли и позитивном мышлении описаны те же простые истины, что и в Библии. Эти книги стоит читать по диагонали, находя на шелестящих страницах ответы на собственные вопросы. В них стоит вглядываться, как в магический шар, стараясь увидеть одну единственную святую истину. В тот отпуск, когда на улицах распускались первые крокусы, я училась прощать. Того, из-за кого скопилось много боли, рвущей сердце на части. Я отпускала обиду по крупицам день за днём, зная, что она может разрушить меня изнутри. Я верила, что тот мужчина открыл мне путь для чего-то лучшего — и дал мне урок, в котором я нуждалась. Я знала, что за каждым штормом наступит штиль, за каждым уроком наступит награда, за каждой ночью наступит день. Один друг тогда сказал мне, «Простить может только человек с огромным количеством любви в душе». Я училась наполнять сердце любовью, чтобы однажды ранним солнечным утром посмотреть вдаль и понять. Я смогла отпустить обиду, и принять всё с лёгкостью и чистотой, не обвиняя и не осуждая. Ответ Вселенной. Верный наземный друг кораблей — маяк. Он зовёт их своим светом и указывает дорогу. Для меня маяком всегда были мечты и цели. Те, свет которых неизменно горит в любую погоду, как бы далеко от берега я ни была. Их я всегда держала в фокусе. К ним всегда вела свой корабль. Они всегда находили меня, в какие бы шторма я не попадала, и показывали мне дорогу домой. Мир всегда слышит наши просьбы и молитвы, и в этом нет исключений. Тёплой майской ночью на мою почту прилетело письмо из офиса компании в Майами. В нём мне предлагали вернуться на мой первый, дорогой сердцу корабль «Пышность морей», но при одном условии. Работник им требовался немедленно — А это означало, что мой отпуск сокращался почти на месяц. Я без раздумий согласилась.